Глава 14. Мягкое место. Гелем натис. Немного мучений, и я, наконец, пришвартовался к модулю станции Мазат. Помнится, на каком-то из языков это слово означало сердцевину. Поэтому так и прилипло к обрубку научки, отбуксированному сюда не столь давно, лет пять назад. По меркам других дряхлых разваливающихся аналогов самая настоящая новинка. Алгази, подруга нелегальная торговка, сразу положила глаз на этот кусок жестянки, отвалила за нее добрых 6 миллиардов коинов, Для нее мелочь на сдачу, а для кого-то годовой заработок. Теперь вот живет здесь, а заодно принимает vip-клиентов у которых на балансе виртуального кошелька денег больше, чем у нее. Таково ее правило. Показатели кислорода и радиации в стыковочном рукаве в пределах допустимых значений. Отчитался искусственный интеллект корабля приятным женским голосом. Я растянул ошейник с микрофоном и надел его, чтобы иметь доступ к переводчику, ведь Алгазия была турандиссой. Темпераментная гуманоидная дикая кошка была целиком и полностью покрыта шерстью. Но, несмотря на это, она все равно носила экзокостюм, чтобы не смущать клиентов, как рассказала однажды, сидя рядом в баре. Вопрос, который меня волновал в первую очередь, состояние моих счетов, на которых лежала внушительная сумма. Я имел большой процентный доход со всех операций, совершаемых на моей пиратской базе. Нелегальная торговля подконтрольных мне людей тоже оставляла дивиденды но больше всего денег нам приносили миссии Харада. Нанодроидная раса не скупилась на оплату, когда дело касалось полулегальных ситуаций. Совет Вакола каждый раз строил математическую вероятностную модель и частенько прибегал к нашим услугам, потому что это было выгоднее, чем играть по всем правилам и законам. Нет, я не горжусь своими успехами, но быстро привык к подобному положению дел» будучи выброшенным собственным военным руководством. Меня и еще четверых вначале нелегально забросили в Харат, а затем объявили пропавшими без вести, строго запретив появляться в тиранских системах под страхом физического устранения по скрытому протоколу. Подонки! Я не мог поступить иначе. Иначе смерть, которую никто бы не выбрал на моем месте. Нет, это не было геройством и не было предательством. Выполняя протоколы Терры, я не забывал включать мозги и искать варианты решения задач с минимальными жертвами. В конечном итоге судьба четверых моих подчиненных оказалась более сносной. Их посадили под арест на четыре года, но они остались тиранскими гражданами. Их не лишили заслуг и наград, как поступили со мной их командиром. Я должен был радоваться тому, что мне дали шанс вернуться в Харат. Но я не мог. Не радовался. Совсем. Невольно посмотрел на стену, выдохнул и перевел взгляд в сторону спального отсека. «Диана бессмертная? Опять дверь не закрыла за собой? Или снова плохо?» Я спешно поднялся из кресла и прошел ее проверить. Лежит спокойно, глаза закрыты. Замерил пульс на запястье, еле касаясь. «Просто спит. Быстро она. Так, пятьдесят отжиманий. График нельзя нарушать, иначе совсем раскисну». Прошел к турнику перекладине, приделанной над дверным проемом. Подпрыгнул и повис на руках. Стабилизировал дыхалку и начал упражнение. Сегодня усердствовать не буду, сделаю минимум. А вечером пресс и приседания. Жаль, гантельный комплекс остался на базе. Знал бы, что срочно придется уматывать, взял бы с собой. Так, а может, у алгази найдется что-нибудь подходящее? «Ху-ху!» — продолжил отжиматься, — Прикидывая в уме список покупок. Уходить от нее с пустыми руками — плохой тон. Она мне этого не простит. Параллельно продолжил считать в уме. Тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять. Встал на ноги и сменил хват, тренируя другую группу мышц. Так, 48, 50. пятьдесят. Все, пока хватит. Дальше по состоянию. Конечно, взять бы с собой Диану, чтобы Алгази ее посмотрела. У нее и препараты имелись, и биостимуляторы разные, и даже банк крови, кажется. Определенно надо разбудить Ди. Обернулся и заметил, что она не спит. Смотрит на меня пристально. Неужели мужика давно не видела? Хмыкнул и кивнул в сторону выхода. Идем, надо отовариться. Если тебе что-то нужно из повседневки, посмотри. Но ну, сильно не шикой. Шикардос. Диана резво подскочила на ноги и даже не скривилась. Ничего себе! Неожиданно. Я помнился и отвел взгляд от ее худого лица. Впалые сколы и черные синяки под глазами, к сожалению, не делали ее уродливой. Что-то было в ней очаровательное, притягивающее взгляд. Светлая кожа, голубые глаза, а волосы у нее красивые были. Пышная копна волос, заглядение «Мы идем?» Ее вопрос отвлек от мыслей. Отвечать не стал, первым прошел к шлюзу и снова замерил уровень кислорода и радиации, прежде чем отправить заявку на проход. Поскольку имелся маленький риск, что нам со стороны модуля не откроют шлюз и вообще нажмут принудительную отстыковку. Я-то успею среагировать, выживу, а вот Диане рисковать ни к чему. Зеленый индикатор подтверждения доступа загорелся секунду спустя. «Отлично. Подруга-торговка свободна и готова нас принять». Несмотря на это, я обернулся и на всякий случай подхватил Резак, если у нее будут гости, которых мне бы не хотелось видеть. За последнее время я много кому успел перейти дорогу, и проблемы с Харадом не самые большие из всего списка. На меня точил зуб один из космических рейнджеров. Я давным-давно увел у него груз, но этот малый по-прежнему злился». Из-за меня его понизили в звании. Теперь вот он, будучи порожником, частенько заглядывает навстречу, как правило, неожиданную. Во всяком случае, он искренне тешит себя надеждой застать меня врасплох. «Возьми переводчика». Сказал я Диане, чтобы она подхватила с собой ошейник с подключением бортового компьютера. Промолчал, что в него вшит датчик слежения. По хитрой улыбочке девушки понял, что меня раскусили. Ди не возражала. «Так, не время для улыбок». Открыл шлюз и прошел первым, задействовал механический рычаг. Открыл. Неоновый синий свет стрельнул в глаза. Я невольно поморщился. «Ой, я и забыл, что Алгази периодически устраивает у себя слёты торговцев. Хорошо, хоть в коридоре никого не было. Иначе двинул бы кому-то в челюсть рефлекторно, в качестве превентивной самозащиты. Когда ты один, и вокруг тебя свора ублюдков... Компанию особо выбирать не приходится. Так, как бы побыстрее пробраться к лестнице в личный отсек? Через зал идти нет смысла, там сейчас толпа. Пройти до другого шлюза? Видимо, придется. Сяду на грузовой лифт, на нем и поднимусь, подруга точно откроет. Еще минут пять мне понадобилось, чтобы, петляя по отсекам научной станции, добраться до грузового лифта, который она обычно никому не открывала. «Но я — это я». Состряпал улыбочку угловой камере и увидел зеленую стрелку-индикатор наверху. А лифт спускался ко мне навстречу. «О, он был на четвертом. Значит, у Торандиса есть свежее поступление товара. Отлично». «Мы здесь, кроме повседневки, с какой-то целью?» Диана соизволила поговорить. «Не поздно ли очухалась?» «Да, хочу, чтобы Алгази тебя посмотрела. У нее большой склад медикаментов на случай, если тебе понадобится лечение Мм, mm -hmm. мыкнула Ди. Что она там себе подумала вне моего понимания? Не стал заморачиваться, переключил мысли на другую тему. «Гантельный комплекс, новый компрессор, ISMX302. Мой уже старый, изношенный давно. Нужно поменять, иначе без воды останемся». Итак, по мелочи. Посмотрю вдруг, что приглянется. Но для начала надо бы зайти и проверить состояние счета. У космолета нет возможности подключиться к сети ретрансляторов. А Трандиса занималась банковскими операциями. Ей это было жизненно необходимо. Более того, у нее единственный на всей Дитле был проплачен лицензионный доступ к шифрованному банковскому каналу связи. Не знаю, что она забыла в этой системе, если была вхожа как к тиранцам, так и к другим расам, не считая Анта, по понятным причинам. Дверь лифта наконец открылась, и мы вошли. Внутри, на панели, рядом с кнопками отразилось кошачье вытянутое лицо. С чем пожаловал? Переводчик работал исправно. За покупками. Я скорчил невозмутимую мину, Диана особо не вертелась, стояла ровно взгляд в пол. Номер Мэгги», — повторил переводчик за Турандиссой. Видимо, не осилил сокращение какого-то из слов ее языка. Я пожал плечами и сделал знак пальцами, что не понял. Алгази ругнулась, прежде чем медленно разжевала машине. «Поднимайтесь, жду». Пять этажей вверх, и мы прибыли на место. Красная комната. Затянутые нейлоном стены, красивые блестяшки, свисающие с потолка множеством тоненьких ниточек, кроватные островки с подушками. Световые шары желтыми пятнами лежали на полу. А сама хозяйка всего этого великолепия сидела за пультом управления в дальней части комнаты и вертелась на стуле. «Давненько тебя не было, мой мир. И что за привидение за твоей спиной?» Ди прекрасно слышала голос моего переводчика. Наушники я не включал, и сейчас сильно об этом пожалел. Но поздно отыгрывать назад. Надеюсь, она не знает значения слова «мой мир», иначе надумать себе всякого. А вообще, какая разница? «Мне нужна твоя помощь», — начал я с главного. «Обследуй ее, это Диана Рот, моя, скажем так, заложница». «Вай, Гилем, что ты с ней сделал? Неужели?» «Даже не думай», — зло буркнул я. Она получила радиационный ожог в результате разгерметизации. «О, ну так бы и сказал», — хитро улыбнулась Алгази. «А то у меня фантазия богатая, ты ж знаешь». Она сделала еле уловимый собственнический жест, потянулась ко мне, вставая с кресла, и запечатлела... «Дружеский поцелуй в губы. Для них это норма, а Ди явно не в восторге. Опять-таки, какое мне дело?» «Ну-с, дорогуша, давай посмотрим». Турандисса прошла вперед и взяла марсианку за плечи. «Ага, нервный пучок здесь воспален, не кривись я аккуратно». Алгази знала свое дело. «О, а это скверно. Плохо ешь, да?» «Что?» «Идемте, я ее просканирую, чтобы убедиться в собственных догадках. Сердце целое, это хорошо, но вот остальные органы не очень». «Полегче она тебя слышит». «А я ничего и не скрываю. Это тебе иметь дело с ее истериками, не так ли?» Диана фыркнула и скрестила руки на груди. Я невольно улыбнулся. «Она действительно крепкий орешек, если не паникует из-за подобных новостей». Тем временем Алгази подошла к двери, ведущей в медицинский отсек, и в полоборота позвала: "Нус, шевелитесь там". Отдал должное смелость этой женщины. Приказывать главарю ренегатов может далеко не каждый. Неужели она раскусила меня и поняла, что я вовсе не подлый циник, какого лепила себя с таким трудом? Рот моего занятия был мне противен, но иначе я не мог. Я отчаянно желал легализоваться с помощью Харада, чтобы попасть в одну из тиранских систем. И только на завершающей стадии мне поставили подножку. А отец завладел инициативой со своим предложением захвата научной станции. Он, по сути, пошел на шантаж, обещая передать ей информацию обо мне. Как же я по ней скучаю. «Ты проходи сюда в кабинку и стой», не двигайся». Алгази прошла к пульту управления вертикальным томографом. «Мне раздеваться?» Диана нерешительно застыла перед медицинским оборудованием. Турандисса вопросительно уставилась на меня, потому что Ди хоть и надела ошейник с переводчиком, но не включила его. Протянул руку и нажал нужную кнопочку. «А теперь повтори». Диана смутилась, да, но все таки сказала это. «Мне раздеваться?» Подруга хмыкнула. «Только если хочешь нас повеселить». «Прекрати над ней издеваться. Я недовольно посмотрел на Алгази. Такой я ее давненько не видел. Неужели ревнует? Или сам утверждается?» «Ладно, проехали», — сказала она. «Заходи, посмотрим на тебя». Перехватил испуганный взгляд якобы ученый, И поэтому заверил ее, пока она не разнервничалась еще больше. Я тебя здесь не брошу, заходи. М -м -м. Жаль ее. Натянул на лицо суровую маску, но Турандис успела уловить мое настроение. А вот ради меня ты своей филейной частью не рисковал. И я и сейчас не рискую. Скрестил руки перед собой. Что говорит машина? Кивок в сторону внешнего экрана медоборудования. Есть что-то серьезное? О, да, тут много чего, но самое основное: Турандис соткнула пальцем. Вот здесь смотри: уплотнение. Грыжа возле сонной артерии. А наверху основание черепа у третьего позвонка растет опухоль. Удалить ее будет проблематично рядом позвоночная артерия. Я бы еще взяла биопсию костного мозга, если говоришь радиационный ожог. По-хорошему, ей нужен биоимплант с модулем автостабилизации. Что это и сколько стоит? Менять один позвонок, обрекать на вечные муки? Алгази будто меня не слушала. Лучше сразу весь позвоночник с пересадкой костного мозга. Заодно нейромодуль будет мониторить состояние внутренних органов. Вот, гляди, в печени, первая стадия злокачественной опухоли. Это так, детские игрушки по сравнению с тем, что наверху. Да, тяжелый случай. Кто ее стабилизировал? Мейнард. О, и почему же он не закончил начатое? Он умер. Едва я сказал, так улыбка стерлась с лица Турандиссы. Поняв, наконец, как неуместно она себя ведет, умерила свой пыл и ненадолго замолчала. Двигала картинку и так и сяк. В общем-то, биоимплант, медикаментозное лечение по повышению иммунитета и сможет сносно прожить лет десять. Если только не изобретут то чудо-средство, о котором ходит много слухов в последнее время, не твоих рук дело? Нет, я не имею к этому никакого отношения. Что ж, по деньгам тут лечение тянет на три лярда коинов. «Сколько?» — послышалось из кабинки. Я стукнул себя ладонью в лоб. А шейники связаны в единую сеть, где она подключилась и слушала наш разговор. Демет, я разберусь, скривился я, отвечая в ошейник. Так что там про филейную часть? Усмехнулась Алгази. Пропустил ее сарказм мимо ушей. Слушай, дай лучше доступ к Банковскому каналу связи. Мне надо проверить. Состояние счета. Ах да, Турандисса хитро сощурилась. У меня тут слушок прошел, будто на вашей пиратской станции теперь заправляет кто-то другой. Счет-то мой. Пожал я плечами, а внутри все неприятно жалось. Быстро же информация утекает. Надо проверить. Ну, идем. Нажав кнопку, Алгази предусмотрительно открыла томограф, выпуская оттуда Диану. Мельком взглянул на девушку. Щеки горят, на лице застыло возмущение. Так, пусть лучше злиться, чем паникует. В условиях недоступности обычных благ в Дитле ценник, озвученный подругой, еще сносный. При условии, что она сама оперировать будет, а не отдаст столь сложную работу кому-то левому. «Надо будет обговорить этот момент». Мы быстро вернулись обратно, и я, с позволения хозяйки, уселся в кресло перед пультом управления с шестью мониторами. Ранее я уже пользовался ее услугами, поэтому привычно перевел взгляд на второй нижний. «Ты слегка поиздержалась», — усмехнулся я, глядя на сумму на ее счету, высвеченную в одном из банковских окон. «Не наглей». Турандис толкнула меня в плечо. «Делай давай, мне тоже интересно, много ли у тебя там осталось?» Я открыл новое окно, ввел ID, логин, пароль, контрольное слово и подхватил сканер сетчатки, который почему-то не потребовался. Странно, у меня была настроена четырехфазная аутентификация. Тогда почему... Ответ на мой вопрос не заставил себя ждать. Едва информация загрузилась из промежуточного серверного узла. Я ругнулся громко и многосложно. Фиу! Турандиса присвистнула вслух. пошли тебя, дружище. Ща, дай хоть посмотрю, кто снял и куда перевел. Она толкнула меня в плечо один раз, другой, заставляя встать с места. Я заторможенно подчинился испытывая просто невероятную смесь эмоций — гнев, страх и растерянность. В ушах шумело, сжал пальцы в кулаки, пытаясь взять себя в руки. Не получалось. «О, вот и счетик! Турандис сошлепала пальцами по сенсорным клавишам. Кажись, видела похожий. А если учесть, что это твой зам, то... «Вайс?» — спросил я. Похоже, это денч, причем деньги на счете он не оставил. Маркировка транзакций показывает, что он пробросил коины дальше, в соседнюю систему. В Харат. Ага, начальные цифры вот здесь. До закрытой части номера показывают систему, куда улетела вся сумма. Слушай, если совсем голяк, можешь отработать. Турандисса поднялась из кресла и приобняла меня за плечо. «Идем выпьем, заодно обсудим детали. Твой биоматериал очень даже в цене». Я потянулся к пульту управления и закрыл модуль связи со своим банковским счетом. «Идем, только иди, провожу на корабль». «Не надо», — психанула марсианка. «Я сама». Она вмиг развернулась и отправилась к лифту. Подруга громко усмехнулась. «Так между вами что-то есть?» Неправильные выводы. Неправильный вопрос. Нет, ничего. Диана на миг запнулась, но затем даже ускорилась. Неужели она фантазировала себе лишнего? А она так не думает, шепнула мне на ушко Турандиса. Вон как отреагировала. Погоди, я сейчас. Раздраженно выдохнула я и ускорился вслед за глупенькой девушкой. «Ну-ну, учти, предложение ограниченного времени!» — крикнула мне вслед Алгази. Вот любит же она подтешаться и подливать масло в огонь. Настиг Диану лифта и молча встал рядом. Не хочу выяснять отношения при свидетелях. К тому же тема разговора будет сложная. Идем. Позвал ее, когда металлические дверцы раскрылись. «Я сама». «Да-да». Спорить не стал просто отправился вслед за ней. Мы быстро спустились вниз, вернулись к шлюзовой двери. И все молча. И только у входа в рука в дисфере пообернулась и смерила меня убийственным взглядом. Я сказала, что сама. «Мне надо на корабль», спокойно парировал я. «Он еще пока мой». Марсианка смутилась и замолчала. «Чем я и воспользовался» запустил проверку герметичности и только после ее окончания открыл дверцу. И все-таки она бы не смогла выкрутить рычаг с таким плечом. Зато храбрилась, как герой космофлота Терры. Диана зашла первая и сразу же отправилась в спальный отсек. Заперлась в туалетной кабинке. Следом послышались характерные звуки. Ее выворачивало наизнанку. Так вот, почему она хотела побыть одна. Ох! Сердце кольнула жалость. Какой же я идиот! Захотелось врезать самому себе на отмож. Так, ей нужны витамины и белковый коктейль. Правда, любая жирная еда будет вызывать рвоту, а из-за состояния печени витамины тоже опасно. Ах, демет. Едва Диана затехла и выключила воду, я отважился позвать ее. Слушай, выйди, а? Свали! Немудрено заслужил. Я хочу поговорить про нейроимплант. Не нужен он мне, — крикнула она из-за двери. Если ты не откроешь, я сделаю это сам любыми подручными средствами. Тихо пригрозил я. Не вынуждай. Действовать жестко не пришлось. Дверь открылась, и я заметил ее влажное лицо. Зареванное. Я умывалась. Неумело оправдалась Диана. Ну-ну. Иди сюда. Стиснула ее, пока она не надумала уйти. Тебе нужен нейромодуль со стабилизатором. Он будет регулировать биологические процессы в твоем организме и сообщать о необходимых медикаментах. Уж лучше сразу в мешок для утилизации залезу. Диана отталкивать меня не стала. Стояла и тихо плакала на моем плече. «Брось. Ты же спокойно перенесла новости о своих болячках. Все будет...» «Тут я замолчал, не желая врать. Ты понимаешь, что установка импланта и медикаментозная реабилитация превратит меня в инвалида на пять месяцев? Кто будет менять мне судно? Ты? К тому же не факты, что операция пройдет успешно. Я не доверяю Гази. И ей плевать на меня, но не плевать на тебя». А вот это уже перебор. Брось. Что, хочешь сказать, ты с ней не спишь? Взял Дену за плечи и отодвинул, чтобы заглянуть в глаза. Биоматериалы, о которых она говорила, — это кровь. Ты же наверняка заметила, что я вовсе не обычный марсианин. И что? Я с ней не сплю. Недовольство мое возросло. Не знаю, чем меня задели эти упреки. Раньше я бы лишь посмеялся в лицо собеседнику. Чем докажешь? Диана обиженно скривилась. Но все это уже перебор. Сильнее приобнял и не выдержал. Поцеловал так, как давно хотел. Жадно, по-хозяйски. Секунда, и оторвался от нее. Сумасшествие. Отвернулся и пошел отжиматься, чтобы разогнать кровь по телу. Лишь бы она не заметила одну существенную деталь. «Псих!» — выразил общую мысль Ди. «Неужели ты из тех, кому интересны трупы?» «Дура!» — процедил я сквозь зубы. «Прости. Я тебе не рассказал про наблюдение Мейнарда». Отжавшись несколько раз, спрыгнул на пол. «Лиза цим. Все дело в нем». Мой ген искусственно вывели в пробирке на основе биоматериала Освальда натиса. Моя мать согласилась на эксперимент, так как испытывала проблемы с деньгами. Как итог, у меня хорошая регенерация. А стволовые клетки, которыми Мейнард напечатал тебе щитовидку, выделены из моей крови. Что ты сказал? Цим солюна, понимаешь? Да нет, ты сын. Освальда Натиса? Диана вмиг воодушевилась, будто видела перед собой легенду марсианских гонок. Биологический. Застарелая обида заставила меня поморщиться. Он дал мне фамилию и на том посчитал свой отцовский долг выполненным. Мама одна воспитывала меня. Надрывалась на трех работах. Потому что экспериментальную программу закрыли, едва я родился. А! Настроение Ди снова упало на прежний уровень. Она прошла к нижней кровати и села, согнув спину, чтобы не стукаться головой в верхнюю полку. Взглянула на ладони и сжала пальцы в кулаки. «У меня никого нет. Ни родителей, ни родных. Мое имя полностью вымышленное, поэтому его нет нигде в открытых базах. Я выросла в приюте. Нас с детства готовили в кадеты космофлота». «Обучение и работа длиной в жизнь». «Но как-то раз весь наш класс повезли в обсерваторию на экскурсию, и там был он. Твой отец так воодушевленно рассказывал про планетарную десублимацию, он так хорошо ладил со всеми нами, что мне казалось, у него добрая и благополучная семья, он был моим кумиром. Точнее, и сейчас, но... Но... Но сейчас вся эта научная история отошла на второй план». Я, наконец, поняла, что не пожила для себя. Да, купила себе маленькую квартирку на пятом континенте Золь, но редко там бывала. Чаще разъезжала по системам с тайными миссиями. Сам понимаешь, капрал космофлота Терры сейчас в запасе из-за проблем с плечом. Оно уже почти зажило. Но все равно не напрягай его лишний раз. Дай не затянуться, не усугубляй. Да знаю я. Недовольство Дианы было мне понятно. Неприятно, когда колупают старую болячку, пусть и моральную. Нет, такие травмы. во сто крат больнее отзываются внутри, лишают сна и дарят кошмары по ночам. Недосып, хандра, плохое самочувствие. И в критический момент у тебя просто не хватает мозгового ресурса, чтобы принять правильное решение. Был ли я под влиянием этих факторов, когда принимал решение ввязаться в авантюру с научной базой? Не знаю. Другое ясно точно. Меня хотели устранить. Дэнч, Вайс, Домен Вакола. Кто еще участвовал в предательстве? И почему на пиратской станции не было чисток? Все так легко приняли новости о моем смещении? «Ты зачем сюда пришел?» Слова Дианы вернули меня к реальности. «А, да, папку Мейнарда забрать». Он там описал результаты эксперимента, в том числе и про Элизо что он повышает иммунитет. Сама понимаешь, так что... Так что я поняла, ни на что не надеюсь. Ведь я твоя игрушка, не так ли? Нет. Я скривился, прошел и сел рядом. У меня в Шанте осталась мать. Она одна и не знает, что я жив. Я бы хотел попросить тебя сообщить ей мое местоположение. «Если доживу до того момента, то я к твоим услугам». Ди безразлично пожала плечами, так и хотелось встряхнуть ее и заставить радоваться жизни, хотя бы той ее части, которая у нее осталась. «Я принесу тебе воды. Попей хоть, а заодно схожу к Алгази за медикаментами. Давай надеяться на лучшее». «Ха!» Диана фыркнула и улеглась в капсулу, подняв бортик за моей спиной. Я наклонился вперед, чтобы включить климат-контроль. Диана сверкнула злым взглядом. Вот только не надо сейчас начала она возмущаться. А я не сразу понял, что она хотела сказать. Нажал на нужную кнопку и, немного задержавшись над ней, пояснил: Тебе нельзя поднимать левую руку. Правой нажимать неудобно. Не знаю, почему ты выбрала кровать для левшей. Потому что. Она повернула голову в сторону. Румянец выступил на ее щеках. Неужели температура поднялась? Пощупал ладонью лоб, щеки. Нет, вроде в норме. Выдохнул от облегчения. «Отодвинься», — процедила она. «А, вот в чем дело». Не знаю почему, но мне мучительно не хотелось этого делать. Она тянула меня к себе словно магнитом. Мне хотелось обнять ее, успокоить, защитить. Я резко встал на ноги чудом не стукнувшись лбом о верхнюю капсулу. «Нельзя привязываться. Совсем. Она уедет и забудет обо мне. А я получу очередную незаживающую рану, как это было с отцом. Я до последнего надеялся, что он вспомнит обо мне и приедет на день рождения. 16-й. На двадцатом я психанул и сдался. Точнее, подписал десятилетний контракт с космофлотом «Терры», после окончания обучения в элитном кадетском корпусе Сигма-8. «Не бросай меня, ладно?» Тихонько попросила Диана, повернувшись на бок. «Хорошо». Это слово далось с трудом, но я выжил его из себя. «Даже если ты врешь...» «Спасибо, Фаген». «Диана», — крикнул я, сел обратно и опустил бортик, «плевать на все и на всех». Иди сюда. Сгреб ее в охапку и обнял. Если ты будешь хандрить, я тоже расклеюсь тебе ясно. А нам сейчас нужны силы, чтобы противостоять не только твоим болезням, но и чему-то более смертоносному. Может, меня завтра убьют? Откуда мне знать, сколько осталось жить? Может, завтра ямг рванет, и нас накроет волной энергетического выброса, а? Тихо хотнула Такого не случится. «Твой отец построил математическую модель, способную предугадать это заранее». «Ненавижу его». Зло выдохнул я. «Все только и твердят о нем». «Да, я ничего хорошего в жизни не сделал, но я тоже человек, и у меня есть потребности и амбиции». «О, именно эти амбиции толкнули тебя стать ренегатом». Диана подняла взгляд наверх. «Если бы не серьезный вид ее лица точно бы обиделся на унизительное предположение. «Меня подставили. И это был кто-то из высшего военного руководства космофлота с Шанта. Мне мало что известно. Знаю лишь, что после всей этой истории с предательством меня выслали из конформации, а капитана Ардихейра уволили со службы и лишили почетных званий. Он был моим куратором в кадетке». «Это дурно пахнет». Диана спрятала лицо и обняла меня руками. Осторожно, не смело. Тугая боль почуялась под ребрами, одновременно приятное тепло разлилось по жилам. Отчаянно захотела ее поцеловать. «Лиза цим", тихонько произнесла Диана. «Мне он нужен. Если ты не против...» «Демет». «Ты понимаешь, что мне будет сложно остановиться?» «Чем ты думаешь, гелем?» Взглянул на приоткрытый, соблазнительный ротик Дианы и пришел к однозначному выводу. Мягким местом, не иначе. Диана хихикнула. «А вот с этим проблема». Я сощурился и не понял ее веселья. «Обед, аптечка, дальше продолжать?» В следующую секунду со мной случился ступор. И это мягко сказано. Когда же до меня наконец дошло? Я не смог оставаться в спальном отсеке ни секунды дольше. Быстро вышел в общее помещение. Ой, идиот. Резко захотелось почесаться лбом о стену. Многократно. Заливистый смех паразитки из соседнего отсека слышался на весь флагман Харада. Но точно ведь. Она меня разыграла. Хотел наградить ее неласковым словечком, но язык так и не повернулся. А мозг не смог подобрать подходящий эпитет из разряда щадяще-уничижительного. Надо будет задать задачку искусственному интеллекту. Пусть подыщет ей прозвище. Буду ее бесить в отместку за такие вот шуточки. И уже на выходе вспомнил, наконец, зачем пришел. Папка Мейнарда. Точно. Вдруг Алгази сможет, как и он, сделать сыворотку. Или чем он там лечил ее всю неделю. Сейчас найду.